артем сластин первый пользователь книга седьмая. голова первая я стоял над неподвижным телом ящера лежащим на спине с раскинутыми руками он остался жив даже после подрыва взрывчатки которые ему прикрепили на живот черт броня этих тварей действительно нечто вполне сравнимое по характеристикам с моей защитой стандартного брикета весом в половину килограмма Хватает на то, чтобы подорвать военный грузовик. А тут ему всего лишь развратило нагрудную броню. Я не уверен, что даже мой костюм смел бы выдержать подобное. По крайней мере, на десятом уровне прокачки. Инопланетянин отказывался помирать после травм, его грудь равномерно поднималась и опускалась, показывая, что он дышит, и просто потерял сознание от удара. Миллер, стоявший рядом, посмотрел на меня с вопросом в глазах: Думаешь, сдох? спросил он, держа автомат на готове и пристально следя за неподвижным ящером. Он повесил бесполезное сейчас оружие на ремень и теперь контролировал его одной рукой. Хотя, сдается мне, именно сейчас оно уже не такое уж и ненужное. Думаю, если высадить сейчас очередь в место, где разворочена броня, открывшая вид на его тело, то она, скорее всего, прикончит тварь. Я покачал головой. «Нет, такие твари так просто не сдаются» если его так оставить то рано или поздно он оклемается, если вообще не отрегенерирует с силой пнул его в бок, проверяя реакцию громадный ящер не швельнулся я наклонился к нему ближе живучие ублюдки пробормотал миллер, не отводя взгляд от шлема пришельца может срежем с него броню и посмотрим кто же тут перед нами он подошел ближе вытащил из ножен армейский нож и протянул мне. «Как, думаешь, сработает?» «Сомневаюсь», — сказал подошедший ближе Платонов, держащийся за бок. Поймавший его инопланетянин, сломал майору несколько ребер, и тот теперь ходил, скрипя зубами от боли. Я на первом отряде попробовал зарезать отставшую ненадолго тварь, увлекшуюся убийством бездомных в переулке. Попытался воткнуть нож в сочленение, думая, что там слабое место, и просто сломал его. Если уж рывчатка еле берет, то что говорить о простом лезвии? Взяв протянутый нож, решил проверить и, подсунув его под защитный слой, силой дернул вверх. Лезвие скользнуло по броне, но не осталось даже следа. Я нахмурился и попробовал еще раз, приложив больше усилий. Нож заскрежетал по поверхности, но эффект был такой, как будто я пытался прорезать броню танка. «Чертовщина какая-то», — проговорил я. «Ладно, раз не хватает силы...» попробуем сделать то же самое, но с увеличенными характеристиками. Я призвал топор, убранный после победы, и тяжелая рукоять привычно легла в ладонь. А это зачем? Хочешь разделать его как свинью? С интересом глянул на оружие Платонов. Нет. Я, конечно, ничего не имею против. Он и не такого заслуживает. Нет. Артефактное оружие. Получил в награду за прохождение локации. Коротко ответил я и попробовал разрезать ножом место сочленения в подмышке у ящера. Лезвие жалобно звякнуло и сломалось напополам. Черт! Придется отчитываться перед интендантом за порчу», — отрешённо заметил Миллер. «Я думаю, тебя простят, особенно учитывая твою роль в уничтожении пришельцев. Слышал же, что говорил ваш капитан, что они уже город почти захватили, а ты переживаешь о ноже». «На крайний случай забери у товарища». Кивнул я в сторону мертвых тел, лежащих неподалеку. «Они номерные», — меланхолично ответил он, продолжая наблюдать за мной. Отложив бесполезный нож в сторону, положил его на землю возле однорукого солдата. Он поднял его, покрутил в воздухе и отбросил в сторону, как мусор. «Кстати», — пришла мне в голову интересная мысль. «Держи», — протянул я топор Платонову. Он, не понимающий, уставился на меня, но все же протянул руку, перехватывая ее. «Чувствуешь какие-нибудь изменения?» Задал я вопрос, следя за его реакцией. Мужчина отрицательно покачал головой и протянул его обратно. «Что-то должно было измениться?» «Да так». Не стал я раскрывать секрет. «Просто проверял, сможешь ли ты взять его в руки. Все же индивидуальная награда. Сам знаешь, как редко они даются». Судя по всему, из-за того, что топор был, по сути, призывным оружием, берущим свое начало из навыка, который я мог прокачивать в интерфейсе, характеристики он увеличивал только мои. На самом деле, хорошая защита от дурака. И даже если кто-то узнает о его особенности, заполучить свои руки не сможет. Значит, поработаю мясником, проговорил я, коротонув оружие в руке и делая несколько пробных махов в воздухе. Надеюсь, получится и я не сильно попорчу ему шкуру». Прицелился, а затем тщательно контролируя силу, чтобы не переборщить. Ударил топором по шлему ящера. Материал подался, треснув, и лезвие пробило стекло, засев в нем. Дернул его, расшатывая, и рванул еще раз, чуть выше, продолжая расширять отверстие. Бросил взгляд на команду инвалидов. Один безрукий, второй со сломанными ребрами, и, плюнув, решил все делать сам засунул пальцы в дыру и, напрягаясь, потянул руки в разные стороны. Внутри коротнуло, заискрило. Меня ударило током, но я, сдержав ругательство, продолжил прикладывать всю приобретенную силу. Устройство, наконец, поддалось, и, хрустнув, раскрылось, показав нам мерзкую рожу ящерицы. Серо-зеленый оттенок чешуйчатой кожи с сетью прожилок и острые зубы, растущие двойным рядом. «Смотри!» — воскликнул Миллер. Эта тварь дышит. Ей подходит наш воздух. «Ну и отлично», — прокомментировал я. «Значит, не сдохнет раньше времени». Я снова замахнулся топором и рубанул броню в районе туловища. Несмотря на то, что оружие было чрезвычайно эффективно против крепкого инопланетного материала, мое владение им оставляло желать лучшего. Каждый новый удар, хоть и раскалывал его защиту, неизбежно оставлял на теле ящера новые раны. И в какой-то момент тварь начала ворочаться, приходя в себя от боли, и, раскрыв свои желтые глаза, заревела. Лапы инопланетянина пришли в движение. Он попытался сцапать меня, но я пинком ноги сбил верхнюю пару, которую он хотел загробастать мое тело, и, наклонившись, ударил рукой в морду, отправляя его в нокаут. Черт, не хотел бы я выходить с тобой на ринг? восхищенно прокомментировал майор. По свиду и не скажешь что ты такой здоровый. Насколько силу вкачал? Около сотни. Небрежно ответил я, понимая, что, скорее всего, произведу фурор. Интересно, что бы они сказали, узнав все мои характеристики. Охренеть! Практически одновременно произнесли оба находившихся рядом человека. Я-то думал, что со своей двадцаткой стал суперменом, прокомментировал Платонов. Мне оставалось только хмыкнуть на его слова. Я в очередной раз понял, насколько уже обогнал обычных представителей человечества. Нет, тот же президент и сейчас, возможно, сильнее, но это за счет его совершенно нечестных навыков телекинеза. Хотя кому уж говорить о таком, так точно не мне, с моим умением создания всего, что я только могу придумать. Продолжил мясницкую работу, наконец, освободив тварь от защиты и достав из инвентаря несколько мотков нейлоновой альпинистской веревки, Принялся связывать ящера. Увязывал его так плотно, проверяя каждый узел, чтобы не дать твари ни малейшего шанса освободиться. Прочные веревки обвивали конечности, фиксировали плечи и ноги, плотно прижимая их к телу. Я не жалел материала. Веревки уходили в ход матками. Я даже распечатал еще парочку, маскируя свои действия так, будто достаю их из инвентаря. Теперь точно не выберется. Сказал я, отступив на шаг и критически окинув взглядом свою работу. Достал из инвентаря бутылку с водой и начал поливать морду пришельца. Его глаза, желтые с вертикальными зрачками, медленно открылись. Он сразу же попытался швельнуться, напрягая мышцы. На веревки надежно удерживали его. Из его пасти вырвался низкий рык, а потом последовало нечленораздельное шипение щелкающими звуками. «Очнулся», — произнес Миллер, — с интересом, наблюдающий за происходящим. Однорукий солдат уже пришел в себя от шока и чувствовал себя вполне нормально, начав включаться в происходящее. «Ну что? Как будем его допрашивать?» «Коммуникатор», — бросил я. «У него есть встроенная функция переводчика, и, судя по всей чертовщине, происходящей с нами, не удивлюсь, если он поможет, распознав его речь». Нахмурился, глядя в глаза пленника, — активировал функцию в устройстве и заговорил. «Ты меня понимаешь? Кивни, если да». «Жалкие насекомые!» — раздался голос, наполненный ненавистью. «Вы не сможете остановить нас! Мы Таркао, разрушители миров!» Я поднял брови, услышав название. «Таркао? И что это такое?» — переспросил я, услышав незнакомый термин. Ящер яростно сверкнул глазами. Разозленный тем, что это не произвело на нас никакого впечатления. «Мы — Ксаркины, воины великого флота Таркао. Мы покорили десятки планет и не остановимся, пока и ваши не станут частью нашей кормовой базы. Вы — ничтожные дикари. Вас ждет лишь одно — рабство и смерть. Ваши тела будут служить нам пищей, а ваши города — нашими фермами». Стоящий рядом Миллер дернулся. Его лицо исказилось гневом, и он не сдержал возмущения. «Вы планируете использовать людей как еду?» «Да!» ящер раздевательски ухмыльнулся и облизнулся, вытащив из пасти узкий раздвоенный язык. «Мы уже попробовали ваших сородичей на вкус, и нам понравилось. Нежное сладкое мясо. На рынке такое стоит целую кучу кредитов. Мы захватим миллионы ваших сородичей, превратим их в скот». Часть останется на разведение, остальные пойдут в пищу нашим воинам и правителям, а саму вашу планету заказанное сопротивление ждет та же участь, что и десятки других, не покорившихся сразу. Распыление на атомы. Наша империя не знает пощады. Я медленно жал кулаки, услышав это. «А что с теми, кто будет сопротивляться?» — спросил я глухо. «Сопротивляться?» Раздали щелкающие звуки я не сразу понял, что эта тварь так смеется. «Мы уничтожим вас всех! Наши корабли разбомбят вашу жалкую планетку, и вы ничего не сможете с этим сделать!» «Ты про звездолеты, которые пылают сейчас на орбите?» небрежно бросил я, наблюдая за его реакцией. «Так мы уже все сбили! Я так понимаю, что вы последние!» Он неверяще устался на меня, зашипел что-то несвязное что переводчик даже не смог распознать, и бешено задергался, стараясь порвать путы. «Ничтожные черви! Я обкладаю мясо с ваших костей! Я! Лично! Я! Старший воин четвертый лапы обещаю, что слежу кожу с твоего черепа!» Лезвие топора с хрустом врезалось в руку пленника, перерубая ее в локте, и я, не обращая внимания на его визг, перешедший практически в ультразвук, принесся рубить ему конечности скептически глянул на дело своих рук, пинком ноги перевернул тушу и рубанул еще раз, отчекрыживая ему хвост. «Нет!» — закричал он и снова забился в истерике. «Моя гордость! Мой хвост!» Я бросил взгляд на валяющийся обрубок и заметил, что он действительно был украшен ниточками, бусинками и какими-то перьями. Должен признать, выглядело неплохо. Но чего мне было жаль меньше всего на свете, так это рептилию, потерявшую хвост и конечности. Рано, кстати, через три минуты уже перестали кровить, свернувшись с укровицей. Насколько я знаю, ящеры не обладают регенерацией конечностей, и если у пленника снова они начнут расти, значит, он, скорее всего, ближе к каким-нибудь саламандрам или тритонам, обладающим впечатляющими возможностями к отрастанию практически любой части тела. Пнул отросток, добившись того, что враг, снова яростно заверещал — и сел на корточки, воткнув лезвие топора возле головы ящера. Сколько вас было, количество отрядов и воинов? Полных шести лап, червяк. Пусть вам и повезло уничтожить одну из них, но оставшихся пятерых хватит на то, чтобы стереть вас с лица реальности. Я загнул пальцы и начал перечислять. Одну вашу лапу я убил полчаса назад. Еще одну показал я на майора, присевшего на обломок бетона. Подорвал этот доблестный воин. Ну и третий — это ваша, так что, получается, осталось совсем немного. Не такие уж и сильные вы оказались. Взял планшет у сержанта и ткнул в морду ящеру. «Видишь красные точки? Это место, где твои собратья. Как раз три штуки. Поэтому ты мне больше не нужен. Спасибо». Издевательски поблагодарил я его. Он прямо на глазах посерел, понимая, что проиграл, и закрыл рот, перестав реагировать на мои слова. «Ладно, сержант», — проговорил я, узнав все, что хотел. «Вызывай помощь, и пусть этот обрубок забирают к себе. Я так понимаю, он теперь готов сотрудничать, а если нет, то и черт с ним». Махнул я рукой. Военный в ее автомата, в который неосознанно постоянно вцеплялся, и, сняв с пояса радиостанцию, запросил командование. «База, прием!» — говорит сержант Миллер. На той стороне будто ждали вызова и ответили через несколько секунд. «Сержант? Чертяка! Мы уже думали, что вас все же убили. Докладывай обстановку!» «Капитан, мы уничтожили еще один отряд и взяли пленного. Направьте к нам помощь, заберите его, а мы отправимся дальше. И, кстати, встретили еще одного русского. Он тоже разгромил одну шестерку». Плюс мы допросили пойманного и выяснили, что их было всего 36 особей. Так что, даст Бог, скоро закончим. Тишину вокруг нас прерывал только шелест ветра, тащащий за собой обрывки бумаг и далекие выстрелы со взрывами. Капитан повторил Миллер: "Вы слышите меня?" <кхем> Раздалось покашливание. "Ты сейчас уверен в своих словах, сержант? Ты случайно «Не бредишь?» Я выхватил рацию из руки военного и, зажав тангенту, заговорил. «Говорит русский», — предстался я. «Слушай, капитан, я не понял, ты что, воюешь против своих? Отправляй сюда отряд, чтобы мы передали им пленного, а мы сами отправимся дальше на охоту. Или ты ждешь, пока не убьют еще тысячи человек?» Раздавшийся в ответ голос не имел ничего общего с тем, что мы слышали ранее. Гораздо глубже, с легкой хрипотцой, как будто человек уже давно не спал и выпил с десяток кружек кофе. Говорит бригадный генерал Макартур. Вас понял. Ближайший отряд уже выдвинулся с позиций. Будут у вас через пять минут. Он ненадолго замолчал и продолжил: У нас по всем фронтам убивают солдат, будто муравьев давят. Никто не верил, что их можно побеждать. Но ты, парень, сделал невозможное. Голос генерала, сначала жесткий, теперь сменился, ясно осмягчившись. «Это большое дело. Проси, что хочешь. Ну, кроме вертушек. Эти твари сбивают их еще на подлете, и я потерял сотни отличных бойцов в этих попытках». «Мне ничего не нужно, спасибо. Единственное, пусть лучше ваши бойцы займутся эвакуацией и перестанут напрасно погибать, пытаясь держать их». «Хорошо». Принял он мои доводы. Вижу по карте, что к вам уже подходят. Не начните стрелять, только ненароком. Еще раз спасибо, парень. Америка не забудет твоего подвига». И действительно, как он и говорил, раздался крик, предупреждающий о появлении. Отправленные им бойцы двигались осторожно, явно опасаясь нарваться на неприятности. На каждом шагу проверяли периметр, словно ожидая, что из-за ближайшего угла может выпрыгнуть новый отряд врагов. «Это инопланетянин?» спросил один из бойцов, приблизившись к поверженному ящеру. Он присвистнул, увидев обрубок. «Вот это экземпляр!» Даже без конечностей враг выглядел внушительно. Огромная туша весом в пару сотен килограммов, которая, если начнет дергаться, то сможет и придавить ненароком. «Тот самый», — подтвердил я. «Забирайте его на базу, а мы продолжим свою охоту». Один из солдат наклонился к пленному, проверяя крепость веревок. Заметил провисающие моменты, появившиеся после того, как я отрубил конечности, и принялся подтягивать их. Ящер дернулся, сопротивляясь, и я, подойдя к нему, снова нанес удар в морду, вырубая тварь. Пришедший солдат закончил работу и кивнул остальным, давая команду начать работу. Я помог перекинуть тяжелую тушу на носилки, и пара бойцов принялись закреплять ее. «Майор, ты как?» Обернулся я к Платонову, который стоял чуть в стороне, придерживая Бог. Ему было чертовски больно, но он явно не подавал виду, бравируя перед американцами. «Пожалуй, останусь тут, Максим». Он с трудом выдохнул и закашлялся. «Эта тварь переломила мне серебра. Потихонечку похромаю за ребятами. Без помощи медика, видимо, не обойтись». «Ничего страшного». Легко хлопнул я его по плечу. «Свой орден ты уже точно заслужил». «Ты так уже сделал больше, чем все вооруженные силы страны, в одиночку бив девять тварей. Отдыхай. Мы закончим за тебя». «Удачи, парень. Ты чертов герой. Причем, в отличие от кабинетных вояк, настоящий». Сказала, намекая на мою медаль, полученную за приключения на Гаваях. Я только усмехнулся, понимая, что его теперь тоже не минует слава. Причем, скорее всего, всепланетная. Майор опустился на бетонный блок, наблюдая за тем, как солдаты заканчивали работу. Но мы не стали дожидаться окончания. «Ну что, сержант?» — проговорил я. «Пошли дальше охотиться на тварей?» «Второй лейтенант!» — поправил он меня. «Генерал находится на прямой связи с президентом и сказал, что меня только что повысили». «Оу!» «Так он выжил?» «Рад за него?» Вспомнил я, что он исчез за секунду до взрыва, перед этим разнеся башку одной из ящериц. Получается, что у него тоже совсем непростой пистолет, раз он справился с одного выстрела. Вообще странная ситуация получается. Все силовики, с которыми я знакомлюсь, начинают стремительно расти в званиях. Что Томилин за рекордные сроки дослужился с майора до полковника, что сосед получил повышение, теперь еще вот сержант перескочил все ступени и стал офицером. Пора, видимо, деньги брать за услуги. Я усмехнулся своим мыслям и сделал первый шаг — крутанув в руке топор. «Пошли уже, лейтенант».